Не успела истихнуть зычная команда боярина конышева как у лавочки с отдыхающими бок о бок отроками и Шуйским, сразу засуетилась дворня. Это достопочтенный доктор медицины Арнольд Линзай, вызванный еще для первого пациента, быстро осмотрел всех троих, выдал ценные указания и убыл прочь по своим несомненно важным делам. Нет, если бы пострадал кто из царевичей, он бы, несомненно, все сделал сам. А так, к чему ему лишние хлопоты? Он ведь врач именно царской фамилии, а не княжеских или боярских. Впрочем, не приходилось и сомневаться, что врачебный долг и звон серебра от благодарных родителей все-таки заставят его навестить приболевших мальчишек. Клятва Гиппократа, она такая. Надо бы ее немного усовершенствовать с учетом европейских реалий, Добавить что-то вроде. Да будет изгнан из наших рядов тот, кто лечит бесплатно. Ну, или хотя бы дешево. Дмитрий Иванович. Заглядевшийся на младшего братца, возбужденно прыгающего вокруг боярина Канышева, наверняка вымогал у того обучения к какому-нибудь сильно могущему удару или тайной воинской уловке, наследник перевел взгляд на своего подручника, а потом и туда, куда тот незаметно указал. Тут же зашагав навстречу четверки мужчин в боярских шубах. Опа! Старший клана шуйских в сборе. Князь Александр Горбатый Шуйский, экая бородища. Да и сам вельми широк и могуч, особенно в районе живота. На его фоне Федор Скопин Шуйский, пожалуй, куда как поскромнее выглядит. Поживала его жизнь, поживала. И, собственно, шуйские... Слева будущий первый боярин опричной думы Иван Андреевич, а справа также будущий утопленник Петр Иванович. Красота! Так, а что это за отрок с ними? Вернее, чей? По здорову, царевич Дмитрий Иванович, и вам того же. У боярни, услышавших в ответ ни своих титулов, ни чинов, лишь вежливое равнодушие, глаза построжили и налились сдержанным неудовольствием. — Скажи, Дмитрий Иванович, сделай милость. — чего же ты так не милостив к моему Андрейке? — У меня память хорошая. Князе непонимающе переглянулись. — А при здесь? К четверке князей и думных бояр и стоящему напротив их наследнику престола медленно подтянулись постельничья сторожа, да и царевич Иван тоже переминался с ноги на ногу неподалеку разве ты забыл за что именно был убит псорями твой отец или может ты запамятовал кого именно отравили ваши отцы медленно переведя взгляд на второго шуйского дмитрий с немалым удовольствием увидел бледнеющие щеки стоявшие по краям князья старейшие ветви клана тоже переглянулись Оно скорее озадачеена чем с тревогой или удивлением ибо во-первых Их покойные батюшки вели себя заметно спокойнее, умудрившись не замораться в смерти великой княгини Елены Глинской. А во-вторых, к их будущий государь относился вполне дружелюбно. То пустые наветы, Дмитрий Иванович! Как-то странно поглядев на нервничающих мужчин, царевич холодно улыбнулся. «Правда? Наветы, значит? А хочешь, я открою тебе...» как и когда ты умрешь. Или тебе, князь Петр Иванович. Кстати, сделав маленькую паузу, десятилетний отрок невинно удивился. Не понимаю, почему ты заодно с ними, ведь его отец отравил и твоего. Тишина была такая, что казалось, ее можно резать ножом. Оставим в прошлом то, что уже не изменить. Что касается твоих сыновей, то я к ним равнодушен. Князьям, глядевшим на будущего государя, сразу стало понятно. Потомству Ивана Андреевича в царстве московском ничего не грозит. Не будет им никакой опалы, как и место у трона, чинов придворных, званий воинских и прочих милостей государевых. А еще стало понятно, что не стоит обманываться малыми летами царевича Дмитрия. Позволь спросить, Петр Иванович. Кто этот отрок столь похожий на тебя лицом? Основатель славного города Свияжска как-то потерянно подтвердил. А сын хотел вот к воинским занятиям приспособить. Да, про старшего твоего Ивана Петровича я слышал немало хорошего. А еще один ученик моему дядьки не в тягость. Увидев, как едва заметно дрогнуло лицо думного боярина, уж больно толстым вышел намек наследник тут же поправился хотя конечно это ему решать поглядев на утрока примерно 12-13 лет царевич спокойно выпросил его имя тот покосившись на впавшего в глубокую задумчивость отца с едва заметной запинкой признался а никита увидимся на следующем занятии оставив за спиной бояр буквально ошеломленных и растоптанных состоявшимся разговором, Дмитрий позволил себе немножечко улыбнуться, тем для обсуждения подкинул. Единство и родственную любовь в клане шуйских укрепил, да еще душеньку успокоил на Захаринах. День? Да что там, день, целый месяц прожит не зря, да. А теперь надо подумать, как объяснить произошедшие батюшке, причем в наиболее выгодном для себя Почти дойдя до тюремной лестницы, десятилетний царевич вдруг намертво встал, буквально оцепенев. «Мить, ты чего? Ну, Митя!» Переведя шелый взгляд на младшего брата, старший как-то растерянно выдал. «Один килограмм равен весу кубического дециметра чистой воды при температуре в 4 градуса, одна аптекарская унция весит 29,86 грамма». Иван быстро глянул по сторонам, потом на лицо брата и опять осмотрелся, только уже помедленнее. Подумал, затем подшагнул ближе и громким заговорческим шепотом поинтересовался. — Это Амидь, а ты сейчас с кем разговаривал? Следующим днем его весьма ожидаемо позвали к отцу, причем известить об этом явился вернейший и любимейший из псов государевых, князь Афанасий Вяземский. Похоже, разговор мне предстоит серьезный. Это мнение только укрепилось при виде серьезного выражения на отцовском челе и хмурого личка Василия Свет Михайловича Захарина, чей отпрыск столь неудачно стукнулся своим шлемом о дубовую сабельку наследника, что заработал что-то вроде сотрясения и отливающих синевой теней под глазами. «Батюшка?» «Сынок?» Погладив первенцу по плечу, великий государь сразу перешел к делу. Супружница Василия сильно захворала, и нынче лежит при смерти. Арнольдишко ее усердно врачевал, а до него и иные лекаря старались, да только все без толку. Озабоченность царственного отца сразу нашла свое объяснение. Когда-то, на заре его жизни, у него была любимая няня, Аграфена Челиатнина, насильно затем постриженная в монахини ненавистными опекунами. А княгиня Анастасия Дмитриевна по отцу была Бельская, по матери же, как раз Челятнина, и сильно напоминала своим обликом ту самую няню, неизменно вызывая у властного государя Московского самые лучшие и светлые чувства. Поэтому, прижав к себе наследника, Иоанн Васильевич тихо шепнул. Только на тебя надежда и осталась, сыно. Недолгие сборы и путь до боярских палат, обычного терема в два поверха, стены которого немного осели и уже изрядно потемнели от времени, заняли меньше получаса. Суета на подворье, с трудом вместившим полусотню личной охраны царевича, растерянные лица челяди, несколько быстроногих куриц-пеструшек, удивительно ловко разбежавшихся в стороны от жеребцов долбленная колода под водопой почему-то оказавшиеся аккурат по двора да небогато живет дядька мой троюродный или это я так привык к удобству и разным приятным излишествам теремного дворца укладывать своего аргамака в заботливую битую грязь на подворье дмитрий не стал ограничившись тем что подъехал на белеше поближе к крыльцу а затем на него же удачно и спрыгнул, принял от Салтыкова небольшое моченое яблоко, поднес поближе к удивительно мягким губам ахалтикинца и подождал, пока тот с явным удовольствием схорумкает круглую похвалу. Времени как раз хватило, чтобы грузный хозяин спешился и взобрался на крыльцо родимого дома. «Гось в дом, бог в дом, Дмитрий Иванович!» Внутри палаты выглядели заметно лучше, чем снаружи. Росписи по штукатурке было маловато, зато побелка, обильная резьба по дереву и прочие мелкие радости деревянного зодчества присутствовали в полном объеме. Как и еще один мелкий родственничек мужеского пола, с довольно неприятным на слух именем Протасий. Годик четыре-пять, не больше, а Бояринт оказывается в свои 60 с хвостиком еще тот, орел верно говорят старый конь борозды не испортит еще раз поглядев на протасьсе и коснувшись чувствами его узора дмитрий едва удержался от того чтобы остановиться и рассмотреть его поподробнее. очень уж знакомо были переручучены и пережаты некоторые духовные линии прямо как у брат ёдора похоже хоть михайлович бразды и не портит, но пашет все же неглубо горница с больной на женской половине куда его привели, предварительно задержав неторопливой дегустацией хозяйского сбитня и осторожными расспросами, встретила царевича сильным запахом ладана, а еще каких-то женских притираний или духов и тонким привкусом химии от чудодейственных микстур и пилюль штучного приготовления. Свежего же воздуха в этой ядреной смеси обнаружить не удалось. Так медицина оказалась бессильна, И больная продолжает жить. Господи, как высохло-то! Увидев боярню, царевич наконец понял, зачем его так долго мариновали, чтобы челединки успели принарядить и чуть подкрасить свою госпожу. Добрый день, Анастасия Дмитриевна. Видя, как женщина медленно набирает воздух для ответного приветствия, мальчик ее упредил. Говорить не надо. Сняв перчатку с правой руки, он очень мягко коснулся головы. Так легче? Вот и хорошо. Развернув ладони он неспешно повел ее от шеи и до ступней, совершенно не смущаясь тонкой пуховой накидкой, не позволяющей увидеть ничего, кроме очертания тела. Закончил, немного помедлил и повел рукой в обратном направлении, остановившись на животе. Опять продолжил, а когда дошел до головы, то, пренебрегая хозяйскими обидами, Спокойно убрал в сторону волосник и пропустил между пальцами редкие ломкие пряди. Отравление, да какое сильное. Печень, суставы, желудок, кишечник, даже в волосах есть следы. Специально ядом почивали. Или муж болящий, она сама и ее доверенная черединка. Внимательно и с надеждой смотрели на глубоко задумавшегося царевича. Вот он еще раз провел рукой над животом, затем легонько мазнул кончиком пальцев по женской щеке и подошел к единственному маленькому окошечку, забранному бычьим пузырем. Всмотрелся в беловатый след, поднес руку еще ближе к окошку и недовольно дернул бровью, после чего одним слитным движением вытянул из-за пояса кинжельчик и полоснул острием по мутной пленке пузыря. белила Глянув сначала на хозяйку, а потом и на хозяина, Челединка осторожно подтвердила «Они самые! Дай!» Приняв от служанки увесистую серебряную коробочку, мальчик ее открыл, полюбовался на содержимое и равнодушно вернул обратно, заинтересовавшись остатками лекарственных препаратов. Осторожно понюхал горлышки миниатюрных кувшинчиков, разломил одну из трех оставшихся пилюль петь недовольно поморщился. Ну да, как я мог подумать, что пилюльки низ сулемы. она надо ртуть, две чудодейственные панацеи от доброго доктора Арнольда Линзея, коими он и мертвых поднимает на ноги. Конечно, если от такого не умер, остальное уже не страшно. А тут что? М -м -м. Этот состав, пожалуй, мне не знаком. А вылив несколько капель непонятного отвара себе на ладонь, а потом их же и десятилетний целитель вначале задумался, а потом спросил, кто готовил это лекарство. Боярин такого простого вопроса неожиданно замялся, глянул на жену, на дверь, и все же ответил, правда, на удивление тихо. Коренщик один. Мне про него верные люди подсказали. Как его найти? Да уж никак. Пропал месяца два тому. Ты помог? От такого прямого вопроса Захарин опять замялся, потом удивился, затем почувствовал гнев, который странным образом пропал, стоило царевичу подойти ближе, так, чтобы стали отчетливо видны его глаза. Успешно подавив несвоевременное желание перекреститься, Василий Михайлович ответил чистую правду. Не успел. Сразу потеряв весь интерес к продолжению разговора, Наследник взял в руки несколько снадобий, пудреницу и напоследок прихватил свинцовый гребешок, коим бояриня расчесывала и одновременно подкрашивала свои рыжеватые волосы. Вернувшись к поселе больной, он аккуратно присел на краешек и опять приоткрыл шкатулку со свинцовыми белилами. «Это медленный яд, употребленный один или даже несколько дюжин раз, никак не сказывается» а при постоянном пользовании напитывает своей отравой все нутро и кости, портит богом данную красоту, старит кожу и способствует рождению юродивых детей или нерождению. Из рук страшно побледневшей челединке звучно упало что-то мелкое, но в то же время достаточно тяжелое. Посинели губы у хозяина дома, а Дмитрий вместо шкатулки подхватил гребешок. Такой же яд, как белила. На затянутую в перчатку ладонь легли два бугристых шарика. Сулема, из коей состоят пилюли, в чуть большем количестве есть страшный яд, смерть от которого, хоть и быстро, но весьма мучительно. Любит тебя Господь, Анастасия Дмитриевна. Едва слышно булькнул незрачный глиняный кувшинчик, задетый указательным пальцем. настойка на, на киноваре есть яд. «Слабее сулемы, но сильнее двух первых. Теперь ты поняла, что с тобой». Две мокрых дорожки пролегли от ее глаз. «Да, скажи, я буду. Божьей милостью и волей отца моего ты будешь исцелена, но не сразу. Уж больно тяжел твой недуг, бояриня». Чуть повернув голову к еле дышащей челединке, малолетний лекарь негромко распорядился чарку теплого молока, бумагу, чернила и перо быстро. Суета поднялась нешуточная, благо что за дверью подслушивала почти вся боярская дворня, ну может и не вся, но уж половина точно. Болезную перенести в другое место, чтобы никакой духоты и больше солнечного света. Затребованные канцелярские принадлежности доставил почему-то один из постельничьих сторожей, отдал хозяину дома и... Одновременно скользнув по горенке быстрым взглядом, уважительно поклонился и исчез. А боярин с нарастающим удивлением смотрел, как четвертушка бумажного листа покрывается непонятными знаками. Впрочем, напрягая в легком сумраке комнаты, свое заметно сдавшее в последние годы зрение, он все же смог разобрать закорючка латыни, а за его спиной в приоткрытую дверь тихонечко просачивались ближние домочадца. Эти травы можно купить у царского аптекаря Аренда Клаузенда. Понадобится через три дня. Вылетевшая с кувшином горячего молока и небольшой чарочкой, служанка буквально светилась от надежды на то, что хозяйка оправится от яды и будет жить. Готово, царевич батюшка. Определённо это новое слово в титуловании членов царской семьи, или старое, но хорошо забытое. Приняв полную до краёв чарочку, он проверил, достаточно ли пригодно молоко для питья, и трижды перекрестился на иконы. отчи наш, иже если на небеси, досветится да имя твое». Перекрестив ичерку он поднес ее губам боярни, а догадливая служанка тут же приподняла голову своей госпожи. До дна. Подождав, пока кончится молоко, Дмитрий положил руки на живот хозяйки терема и прикрыл глаза. «Минута, другая» а потом слегка прозовевшая и отчетливо налившаяся жизнью Анастасия Дмитриевна удивленно пожаловалась. Внутрях словно бы печет. Десятилетний мальчик слабо улыбнулся и обнадеживающе заметил. Не болит только у мертвых. Еще минут через пять он убрал руки живота, встал и немного потянулся. А теперь все прочь, кроме тебя. Дернувшаяся был на выход личная служанка боярни осталась на месте, как, впрочем, и сам боярин Захарин. «Что именно тебе непонятно в моих словах, Василий Михайлович?» Явно прикусив язык, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего, хозяин дома покорно ушел отводить душу на скопившейся за дверью челяди, а наследник поправил сбившийся рукав своего кафтана и заметил. «Сейчас молоко пойдет наружу. Это хорошо». — Потому что в него я вытянул яд, вернее, его малую часть. Может вернуться дурнота, но уже к вечеру тебе полегчает. Завтра я вновь навещу тебя. Увидев, что ее целитель собрался уходить, боярня Захарина с усилием сглотнула и слабо шевельнулась. — Спаси тебя, Бог, димитрий Иванович! Оставив в горенке сотрясающуюся в спазмах тошноты хозяйку и ее служанку, Что-то тихо причитающую с бодейкой наготове, царевич вышел за дверь и тут же ее прикрыл. Прямо перед просунувшимся было войти Василием Михайловичем. Вовремя, потому что даже через толстую створку, донеслись весьма характерные звуки. Не стоит смущать ее своим присутствием, ей без того плохо. Более не задерживаясь, наследник зашагал на выход, старательно сохраняя на лице легкую отстраненность не замечая шепотков и, и взглядов дворни, а также топота дворцовой стражи впереди и позади. Душа Дмитрия буквально пела от радости. Во-первых, лечить ему нравилось. Во-вторых, его наконец начали отпускать погулять за пределы Кремлевской стены. Но ну и в-третьих, после сегодняшнего представления пойдет такая волна слухов, что мало никому не покажется. Определенный месяц февраль, года 7071-го отцетворения мира, он прожил не зря.